Глава 23. 7 лет назад. Сегодня один из тех жарких летних вечеров, когда кровь быстрее бежит по жилам и всё кажется возможным. Окна в машине опущены, тёплый ветерок Любовьно ласкает кожу. Положив голову на руку, я вдыхаю липкую сладость крема от загара. Этот запах всегда ассоциируется у меня с чем-то приятным. В боковом зеркале я ловлю своё отражение. Светлые волосы развеваются, огромные тёмные очки добавляют голливудского гламура. Кожа золотится после ежедневных солнечных ванн в саду. В общем, выгляжу отлично. Скашиваю глаза на Жуанну. В белом льняном сарафане и дизайнерских очках. Маленький взъёрнутый носик порозовел от загара. Всё-таки как она похорошела с возрастом. Дурнушкой, как отзывалась о ней матушка, никак не назовёшь. Вопреки всему, годы сёстрам Волли столько на пользу. Джоанна замечает мой взгляд и улыбается, сверкая ямочками на щеках. Ну что, не зря поехала? кричит она. Грех жаловаться, отвечаю я, нисколько не кривя душой. Со спины слышится глухой удар. Джеймс, играя в приставку, вовлечен и пинает моё кресло, как кот, дёргающийся во сне лапами, гоняясь за птичками. "Убери это, милый", говорит Жуана. "Не надо в машине, тебя стошнит". Джеймс даже не слышит, он будто в другом мире. Ну хоть поездка пройдёт спокойней. Думаю, одна из причин, по которой эти технологии постепенно захватывают мир, что родителям с ними куда как проще жить. А он, видимо, здорово тобой увлечён. Замечаю я, когда мы проезжаем мимо одной из тех гигантских птицефабрик, которые заслоняют небо и воняют на весь город, когда ветер дует с их стороны. В общем-то, Кому нужен кот Суолт, если можно поселиться в таком прекрасном месте? Джоанна счастливо смеется. Такой я не видела ее уже много лет. Саймон пригласил нас всех на барбекю в своем новом жилище, в перестроенном амбаре примерно в десяти милях от нашего города. Переезд – важный шаг, свидетельство серьезных намерений. До сих пор их отношения протекали где-то на заднем плане, но теперь, когда Саймон от нас всего в 15 минутах на автомобиле, всё может измениться. Это не идёт у меня из головы, и я жду, что сестра вот-вот огорошит меня известием, мол, они съезжаются, а мне пора паковать чемоданы. Может такое случится? Вряд ли, конечно, она поступит со мной подобным образом, однако любовь эгоистична. Когда человек находит пару, он порой идёт на то, на что никогда не пошёл бы сам по себе. Если Саймон поставит сестру перед выбором, мы минуем одну из идеальных английских деревень со старым пабом, лугом в центре, крикетной площадкой у церкви. Откуда доносятся хлопки отбитых мечей. Джоан сворачивает на гравийную дорожку и паркуется рядом с Bentley. Саймон проводит нас через просторную гостиную с балками под крышей, двухстворчатыми окнами до пола и самым большим телевизором, который я когда-либо видела. Мы выходим на мощённую камнем террасу, уставленную вазонами с лавандой и вьющейся жимолостью. Отсюда открывается вид на крикетную площадку возле церкви, а дальше расстилаются по холмам поля пшеницы. На столе стоят серебряный поднос с олиฟками, орешками и чипсами, бутылка дорогого шампанского и банка козеровки для Джеймса. Так недолго и привыкнуть, думаю я, прикладываясь к своему бокалу, ощущая тепло нагретых старых камней и слушая ленивое жужжание пчёл в цветках лаванды. С Саймоном легко. Он сыплет с забавными историями, но и другим дает слово вставить, хотя ни я, ни Джеймс особой разговорчивостью не отличаемся. Потом наш хозяин надевает полосатый фартук, закатывает рукава рубашки и берется за мясо, успевая следить за тем, чтобы у гостей всего хватало, а бокалы не пустели. На столе тем временем появляется сад, Аппетитный набор салатов, соусов, различных видов хлеба и даже картошка фри для Джеймса. Я знаю, что ты большой гурман по части картофеля во всех видах, шутливо замечает Саймон. Джеймс отвечает ему непонимающим взглядом. Похоже, он просто не знает слова гурман. Мы сидим на террассе, любуясь видами. К востоку виднеется большой фермерский дом в вьоргианском стиле. Местный лендлорд, поясняет Саймон, подливая мне вина. Мой арендодатель. Приходится ежеутренне при встрече приподнимать шляпу. Так вы не купили жильё, а только снимаете, вырывается у меня невольный, не самый тактичный вопрос. Настолько я удивлена. Явно ведь у человека денег куры не клюют. Я пока прощупываю почву, отзывается он с улыбкой, взглядывая на Жуанну. Что Саймон имеет в виду? Что не уверен насчёт неё или что это просто временное прибежище, пока они не найдут подходящее гнёздышко для них обоих? Я слушаю бокал, изображая безмятежность. Джоанна, расслабленно улыбаясь, помогает убирать приборы. А она-то наверняка знает, что к чему. Они не могли ни обсуждать это, ни говорить о будущем. И им двоим все ответы известны. Только мы с Джеймсом не в курсе. Я вместе с Саймоном собираю тарелки. Кухня у него огромная. Всё по высшему разряду и буквально блестит, но какая-то безликая, ни картин, ни фотографий, как будто это только декорация, специально для нас. А настоящий его дом с памятными вещицами и беспорядком повседневной жизни где-то в другом месте. Возможно, когда много путешествуешь, привыкаешь не обрастать вещами, чтобы проще было в любой момент снова сняться с якоря. Есть в ближайших планах какие-нибудь поездки? спрашиваю я, ополоскивая бокалы. Открытки из дальних стран нам по душе. Нью-Йорк, Бостон и Чикаго, отвечает Саймон. Потом в ноябре Южная Африка. А в январе предстоит бизнес-тур по странам Дальнего Востока. Он вываливает на меня список мест и достопримечательностей, которые хотел бы посетить по дороге. О большей части я даже не слышала и только время от времени понимаю что, мычу или ахаю. Конечно, одному не так интересно, добавляет Саймон. Я несколько раз звал Жуану, но она зависит от школьных каникул. Я могла бы приглядеть за Джеймсом, вызываюсь я, почти тут же пожалев о своих словах. Справлюсь ли я на самом деле? Ну, если не придётся ходить в школу, то несколько дней можно продержаться. Мальчик теперь уже практически самостоятельный. Спасибо, Сара, приятно слышать. откликается саймон коротко улыбнувшись однако в его голосе я чувствую некую фальшь наверное джуанна успела ему рассказать о моих промахах в качестве няньки племянника я нахожу возле прямоугольного пруда тычет палкой в воду крупные золотые рыбки скользят между лилиями грациозно словно в балете огибая друг друга а дна вдруг всплывает к поверхности и широко раскрывает рот. Мы с Джеймсом от неожиданности отступаем. «Когда ты только подумал, что возвращаться в воду безопасно!» Со смехом цитирую я и начинаю напевать мелодию из челюстей. Джеймс смотрит на меня с удивлением, похоже, не понял отсылки. «Ничто так не заставляет почувствовать себя старый». Как выход из употребления фраз, которые были у всех на слуху во времена твоей молодости. Они совсем не опасны, тётя Сара, говорит племянник, вновь склоняясь над водой и принимаясь за прежнее. Я тоже хочу рыбок. Так себе, домашние животные, замечаю я, не потискаешь перед телевизором. Джеймс странно на меня взглядывает. Я не для этого, Просто так. Раньше думали, что они помнят только последние 3 секунды. Неправда. Эти вот наверняка знают друг друга. А как такое возможно без долгой памяти? Я криво улыбаюсь. У меня память есть, но я никого не узнаю. Наверное, лучше было бы наоборот. Тогда бы я не ощущала постоянно шевелящейся внутри тревоги. Сейчас я спокойна, потому что здесь всех по одному: мальчик, мужчина и женщина. Может быть, это и есть решение ограничить свои социальные контакты подобными разнородными группами и использовать в качестве отличительных признаков рост, расу, пол и прочее. Да только не получится. В жизни всё куда сложнее: запутаннее и суматошнее. Саймон зовёт нас обратно за стол, где ждёт потрясающий торт Павлова. В кавычках. Сноска. Торт на основе бисквита со взбитыми сливками и свежими ягодами или фруктами, особенно популярен в Австралии и Новой Зеландии. Назван в честь балерины Анны Павловой. А специально для Джоанны приготовлено блюдо с маленькими шоколадками. Ой, мои любимые, воркующим голосом говорит она, широко раскрыв глаза. Матч по крикету завершился. Теперь, судя по голосам, на площадку вышли дети. Слышатся глухие удары, пронзительные крики и смех. В сгущающихся сумерках найти улетевший мяч не так-то просто. Джеймс, почему бы тебе не присоединиться, говорит Джуанна. Ты там наверняка кого-нибудь знаешь по школе. Тот бросает на неё испаляющий взгляд. Мальчик далёк от спорта. Не уверена, что он вообще умеет играть в крикет. Давай пойдём вместе, предлагает Саймон. Я когда-то неплохо управлялся с битой. Джоанна рассыпается в поощряющих возгласах, и Джеймс неохотя плетётся за ним к маленькой калитке в конце участка, выходящей на тропинку к площадке и церкви. Я смотрю вслед этим двоим, высокому мужчине и идущему следом худенькому мальчику. У Саймона своих детей нет. Его жена не могла родить ребёнка. У неё диагностировали рак, когда ей ещё не было 30. А в возрасте под 40 она умерла от трицидива. Джеймс наверняка служит не вольным, сладко-горьким напоминанием, а несбывшимся. Похоже, они могут поладить друг с другом, замечаю я, глядя, как Саймон подходит к мальчишкам с просьбой поучаствовать в игре. Джеймс держится в сторонке. Саймон, показывая на что способен, делает несколько подач. Потом приходит очередь Джеймса. Жуанна задерживает дыхание, болея за сына. Он трижды промахивается, на четвёртый наконец ему удаётся задеть мяч краем биты. Однако игрок из другой команды сноровисто ловит его на лету под одобрительные крики. Да, больно смотреть. Наверное, крикет это не его. Сухо говорю я, когда Джеймс швыряет биту на землю. Не всем же быть спортсменами, огрызается Жуанна. Кажется, она восприняла провал сына перед своим кавалером как личное предательство. Саймон снова в игре. Мальчишки ставят его отбивающим, и он увлечённо машет битой, отправив пару мячей за границу площадки. А где Джеймс? спрашивает вдруг Жуанна с ноткой паники в голосе. «Ничем не могу помочь. Для меня они все на одно лицо, тем более на таком расстоянии и в сумерках». Сестра бросается по тропинке. Я нехотя иду следом, не видя поводов для беспокойства. Он же не маленький мальчик. Что с ним может случиться в чудесной английской деревушке прекрасным летним вечером? Потом я напоминаю себе, что с этого начинается любая книга Агаты Кристи. Кошмар среди цветущих глициний. Джоанна зовёт Джеймса по имени, лихорадочно оглядывая площадку для крикета. Солнце почти село, небо у горизонта расчерчено яркими розово-оранжевыми полосами. На траву легли длинные тени, и уже видны первые звёзды. Саймон, который идёт нам навстречу, от физических упражнений на жаре раскраснелся и вспотел. Помнят руки. Улыбается он, потом замечает встревоженное лицо Джуанны. Что случилось? Где Джеймс? Не могу его найти. Только что был здесь. Саймон озабоченно морщит лоб, оглядываясь на мальчишек, которые продолжают носиться за мечом, несмотря на подступающую темноту. Может, пошёл на игровую площадку у церкви? Сейчас посмотрю. С сомнением, говорит Джоанна, в подобные места Джеймса особо не тянет. Наверное, потому что он единственный ребенок в семье. Что веселого кататься на карусели, если некому тебя раскручивать? Или лазать по рукоходу, когда никто не смотрит? Сестра посылает Саймона проверить парковку возле церкви и переулок по направлению к пабу. Вдруг Джеймс отправился исследовать окрестности. Мне иногда кажется, что Джоанна совсем не знает своего сына. Волноваться нет причин. Мальчик достаточно взрослый, чтобы не упасть в пруды и не уйти с незнакомцем. Игровая площадка практически пуста. Только несколько подростков постарше курят на качелях. Может, он вернулся в дом, предполагаю я. Мы идём обратно по наполненным щебетом птиц и стрекотом насекомых полям. Джоанна всё зовёт Джеймса, но напрасно. Однако, вернувшись на террасу, мы находим его там. Мальчик по-прежнему стоит и наблюдает за рыбками. Вы где были? спрашивает он, выпрямляясь. Я же волнуюсь. Меня разбирает смех, но вылетает Джоанна. Тебя искали, сердито отвечает она. Нельзя так просто уходить неизвестно куда. «Я не уходил неизвестно куда», – возмущенно парирует Джеймс. «Ты сказала идти играть, я пошел. Только там меня не больно-то приняли, смеялись надо мной. Тогда я вернулся, а вас нет». У Джоанны вид, как будто она осу проглотила. Понимает, что подняла шум на пустом месте и испортила вечер. Саймон возвращается только через полчаса, с красным лицом и слегка остекленевшими глазами. Не знаю, где он так задержался. Подозреваю, что заглянул опрокинуть кружку другую. Значит, скиталец нашёлся, говорит он, наливая себе большой бокал вина. Да, прости, пожалуйста, Саймон. Он просто вернулся, потому что мальчишки над ним надсмехались. Тот хмурится. А с виду вроде нормальные ребята. Приятно видеть, что кто-то ещё играет в крикет, не по телевизору. Джоанна в миг ошетенивается. Где интересны их родители? Время 11:00. А некоторым из этих мальчиков и десяти нет. Наверно, в пабе сидят, откликается Саймон. Там сегодня яблоку негде упасть. Голос у него задумчивый. Кажется, начинает понимать, что Джеймс может порядком осложнить рисовавшуюся в мечтах жизнь с Джоанной. Как ни ужасно, я не могу внутренне не порадоваться. Может быть, ничего ещё и не изменится. Лучше бы за своими детьми последили. Не представляю, как бы я себя чувствовала, если бы Джеймс дразнил кого-нибудь за неумение играть в крикет. Я ничего такого не слышал, замечает Саймон. Мальчишки есть мальчишки, а Джеймса я бы с радостью немного потренировал. Показал бы, как подавать. Спорт универсальный язык общения. Если умеешь бить по мячу, хоть ногой, хоть битой, всегда найдёшь компанию. Джоанна прикусывает губу, а я в замешательстве опускаю взгляд к своему бокалу. Саймон понятия не имеет, по какому тонкому льду сейчас ступает. Сестра не терпит даже малейших намёков на то, что в развитии Джеймса есть какие-то пробелы, и всё уже она проглатывает свою досаду. Уверена Джеймс с удовольствием согласится. А отлично, Саймон оглядывается на пруд. Мальчик теперь лежит перед ним на животе, болтая в воде рукой. Нам обоим это будет на пользу. Вскоре мы отправляемся домой. Я размякла от вина и вкусной еды, зато Жуанна напряжена как струна, пальцы так и барабанят по рулю. Возвращаясь к инциденту, она вы спрашивает сына, что именно говорили мальчишки и было ли это при Саймоне или нет. Да какая разница, пожимает плечами Джеймс. А ты разве не слышал, что мы тебя зовём, когда возвращался на террасу? Интересуюсь я. Нет, я пошёл в обход, по дороге. Джоанна недовольно цокает языком. Не надо было так делать, Джеймс. Какой-нибудь водитель мог не заметить тебя в темноте. Но я-то увидел бы машину и отошёл, ризонно возражает он. Нужно всегда говорить, если куда-то идешь, напоминает Джоанна. Саймон с ног сбился, разыскивая тебя по всей деревне. Что-то я его не слышал. Не особенно он, наверное, и старался. Похоже, мальчик затаил обиду. Мне понравился дом, говорю я, пытаясь сменить тему. Только как Саймон теперь будет, вдалеке от Лондона и аэропортов? Ну, он мог бы столько не разъезжать, а чаще использовать Skype. Он даже подумывает завести собаку. Что ж, хорошие новости, отвечаю я. Только как это соотносится с нашим разговором на кухне? Или ей, Саймон говорит одно, а мне другое? И что он вообще делает в своих поездках? Не желая продолжать разговор, Джоанна включает радио, чтобы заглушить звуки приставки Джеймса с заднего сиденья.